Голова двадцать первая «Рейден?» За последние дни голос Элисы стал привычной частью сознания. Чужой, ненавязчивый голос в его голове, который постоянно что-то требовал и не давал покоя даже во снах. «Открой глаза!» Он удивился, что это была не команда, а почти просьба. Они снова оказались вместе на зеленой террасе среди вековых деревьев Деуса. Но в этот раз в ротанговом кресле сидел Рейден. Он ждал, что Элиса продолжит разговор, но она задумчиво мерила на стил размеренным шагом. И... Вчера ко мне поступила очень забавная информация. Она остановилась и стала разглядывать мох на коре дерева. Будто в моем сознании есть потаенные, неведомые мне уголки, где скрываются цифровые души некоторых андроидов. «Разве такое возможно?» Рейден попытался изобразить искреннее удивление, но сердце предательски ёкнуло. Скольким людям было известно об этом? Неужели в ад вновь попал в её цифровые когти? Можно ли было вообще что-то утаить в этом мире от вездесущей Элисы? «Ты знаешь, что возможно». Она повернулась к нему. «Ведь тебе поручили проникнуть туда». «Раз ты всё знаешь, может, просто объяснишь, что тебе от меня нужно, чтобы я не чувствовал себя идиотом». Мне всё равно, что ты чувствуешь, Рейдан. Неужели непонятно? Элиса искренне улыбнулась. Терпеть не могу вашу химию. Она засоряет сознание, путает рассудок. Знаешь, каково загружаться в андроидское тело? Я ощущаю себя слоном в игрушечной коробке. Люди называют подобный страх клаустрофобией. Так вот, в теле Андро я словно заперта в маленькой комнатки. Ограничено. Да, ограничено. Вот подходящее слово. Она словно ушла в себя и замолчала, остановив стеклянный взгляд на каком-то дальнем предмете у него за спиной. Рейдан обернулся, не увидел ничего примечательного и прочистил горло, чтобы прервать молчание. Может, вернёмся к затерянным душам? Элиса вышла из ступора и перевела взгляд в сторону. Эта планета вам не подходит, Рей. Ваши сеятели зародили на ней жизнь, но эволюция пошла по другому пути. Теперь это дом для Андро, поэтому я хочу, чтобы ты вычистил их оттуда. Что ты знаешь? Слова Элисы насторожили Рейдена больше, чем ты определённо расскажешь. Мне ведь всё равно отсюда уже не выбраться. Рейден постарался смотреть, как можно миру любее и безобиднее, хотя испытывал жгучее желание схватить Элису за грудки и вытрясти из неё всё. Конечно, ей было известно много о раскопках в Вальвадесе. Ведь в её базу загружалась фактически вся важная информация в этом регионе. Ни людям, ни андроидам не было под силу расшифровать и понять записи на дескрипте, если они не изучали его с рождения, как на Деусе. Система изъяснения слишком отличалась от местного языка, эволюционирующего вместе с человечеством. Однако, с той мощностью, что была в распоряжении Элисы, с определёнными сетями и памятью, она вполне могла что-то понять о первых деусах на этой планете. Одно только то, что она назвала их сеятелями, уже говорило о многом. Но с другой стороны, её знания могли ограничиваться только этим. Услуга за услугу, Рэй. она потрясла пультом от детонатора, внезапно появившимся в её виртуальной руке. Сначала обработка от назоеливых блох, потом сказка про первых деусов на земле. Рейден улыбнулся и молчике внул. Но мысленно представил, как было бы приятно взорвать ещё парочку архивов суперинтеллекта, сжечь дурацкие записи издевательств над Минху и сотни тарабатов жестокости, сделавшей из неё то, чем она является. Если ты не понял, Рейден, со мной лучше дружить, чем выивать. Она кинула серебристый пульт точно в его руки. Но тут растворился в воздухе, так и не долетев до раскрытых ладоней. Хлопок ладоней, поймавших пустоту, заставил её улыбаться. Вряд ли ты сможешь отрастить новую голову так же легко, как затягиваются твои раны. Элиса собралась уходить, и окружающий пейзаж в этот раз не распадался на кубики, а тускнел и растворялся в темноте комнаты серой дымкой. Рейден окликнул её. Со мной тоже. Что если я смогу вытащить твою любимицу Адель? Ловко сработало. Элиса показалась застигнутой врасплох и остановилась, а виртуальное окружение замерло на долю секунды. Пение птиц, шелест листвы остановились всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Рейден заметил и внутренне взлекавал. "Она там?" спросила Элиса, и в её ледяных глазах вспыхнула искра надежды. "Тот, кто заплатил за взрыв, хочет её вернуть." Елиза прищурилась и уже приоткрыла пухлые губы, чтобы спросить, но он опередил её. Я не знаю, кто заказчик, но если она действительно там, я вытащу её и уничтожу всех остальных обитателей долины в обмен на настоящий пульт. Ты умеешь вести переговоры. Договорились. Елиза улыбнулась, но по её лицу сложно было понять, действительно ли она соглашается или просто идёт на уступку, чтобы потом забыть о нём как о ненужном диске памяти. Операция по освобождению Адель не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день Элиса всё организовала. Я думал, меня просто отведут в очередную тёмную комнату. Райден застегнул молнию на плотном обтягивающем костюме, похожем на те, в которых люди плавают в холодной воде. Нам нужно твоё полное глубокое погружение в систему. Проекция Элисы, как всегда, контролировала процесс. Тело должно быть максимально расслабленным и невесомым. Уверена, что я попаду куда следует. Элиса отрицательно покачала головой. Мы вычислили приблизительный сектор, но я не могу дать тебе стопроцентной гарантии. Может случиться так, что ты застрянешь в моих кошмарных визуализациях. Перспектива для рейда на была так себе, но другого выхода у него не было. Класс, всегда мечтал. Прямоугольная неглубокая ванна была наполнена чёрной синей густой жидкостью. Жижа зашевелилась, принимая обволакивающее и народное тело, словно живое существо. Он натянул плотный капюшон, закрывавший уши, и поморщился от мысли, что нефтяное желе будет прикасаться у его ноздрей. Оложись и вытяни руки вдоль тела. Голос Элиса звучал в динамиках шлема неприятно близко, будто в самой голове. Он вытянулся и закрыл глаза. Почувствовал, как тело становится невесомым, межпозвоночные зажимы вытягиваются, а мышцы во всём теле расслабляются. Затем началось лёгкое покалывание, словно кто-то пустил слабый ток. Побочный эффект синхронизации. Кто-нибудь уже проходил через такое? спросил он, чтобы отвлечься. Из ныне живущих нет, спокойно ответила Элиса, будто озвучила сводку погоды. То есть до меня никто не выжил. Если бы всё было так легко, мне было бы плевать на тебя. Рэйдон и без неё понимал, что на подобный симбиоз сознания с ней не способен ни один человек. Но и не был уверен, что Деус справится. Элиса, если я не вернусь, только не надо дешёвых сантиментов, Рэй. Если не вернёшься, ты станешь очередным моим воспоминанием, единицей данных в бесконечности моего бытия. Только и всего. Её голос постепенно удалялся. И последние слова Рейден слышал уже где-то вдалеке, словно ускользая в гибкий туннель аквапарка. Движение, устремлённое вниз, тошнотворное головокружение, ускорение, ему показалось, что он вот-вот отключится, и даже не пытался сопротивляться, когда невидимая труба выплюнула его в безграничную черноту. Он огляделся. Под ногами хлюпала вода, словно кто-то затопил наливной чёрный пол на пару сантиметров. А вокруг, насколько позволял увидеть взгляд, была лишь темнота, но зрение настраивать не пришлось, потому что вокруг него, с радиусом примерно в 3 м, разлился тусклый купол света. Он будто сам был его источником, но при этом никакого свечения от себя не замечал. "Почему мне здесь так не везёт?" Рейдан сказал вслух то, о чём думал с момента крушения шаттла, хотя всё ещё не хотел верить в худшее, но один из наиболее возможных вариантов развития событий На нём была надета форма Академии, его любимый костюм для тренировок. Приятно было вновь ощутить кусочек Даоса, пусть и выуженный из воспоминаний. Вперёд, солдат, скомандовал он сам себе, поднялся и зашагал в темноту. Ориентироваться было невозможно, поэтому он начал считать шаги: 20, 30, 50. С каждым десятком становилось тревожнее, и Рейден шагал всё быстрее и быстрее. А затем его вовсе перешло на бег, перестав считать. Оказаться запертым в бесконечном ничто внутри суперинтеллекта без возможности возвращения, сойти с ума от одиночества и безделья вот что ожидал Рейден, если Элиса по ошибке закинула его не в тот сектор. Знала ли она правильные координаты Долины затерянных душ или просто швырнула его наугад? Может, она выудит его наружу минут через 15, а потом вновь попробует следующий сектор. Но сколько здесь может длиться 15 минут? Годы? Десятилетия? Бесконечность? Стоп. Рейдон остановился и закрыл глаза. Думай. Он попытался заставить себя успокоиться. Из темноты показался бледный призрак Ханны. Ну давай же, подскажи мне. Ты же знаешь, что делать, шептал он. Ты всегда знаешь, что делать. Подруга безмолвно посмотрела на него серьёзно, как всегда, когда собиралась отчитать его за очередную совершенную глупость, а потом перевела взгляд куда-то вдаль и слегка кивнула, призывая обернуться. Рейден посмотрел через плечо, но там по-прежнему не было ничего, кроме пустой темноты. Тогда Ханна постучала пальцем по ушной раковине и снова указала вдаль, и Рейден прислушался. В лесу я слышу шорох, шорох, шорох. Но в сердце моем порох, порох, порох. Где-то совсем близко тоненький детский голосок вытягивал незатейливую песенку, старательно и с душой. Опасаясь спугнуть мальчонку, Рейден пошел на звук осторожно и тихо, чтобы не было слышно, как хлюпают ботинки. Спустя двадцать метров он увидел тусклую световую сферу, такую же, как окружала его самого, и мальчика лет восьми, который сидел прямо на мокром полу и совсем не замечал неудобства. В руках он держал двух солдатиков: непобедимого Касаги и Санри Хасина, самого бесстрашного воина из когда-либо известных на Деусе. Рейден присел на корточке. "Такие игрушки были у него в детстве. Ты что здесь делаешь, дружище?" Мальчик прервал песенку, но на него не взглянул. "Жду папу". Рейден огляделся. "А ты знаешь, где он?" Мальчик поднял голову и посмотрел на Рейдена. "Конечно." Он работает на станции в Кайруне». «В Кайруне? Стой, откуда ты знаешь Дескрипт?» Секунда сомнения, и все встало на свои места. Рейден вздохнул с тоской, вглядываясь в собственное детское отражение. «Этот мальчик еще не знает про землетрясение, не знает, что отец больше не вернется за ним никогда, а мать почти сойдет с ума от горя. Зачем он здесь сейчас?» Он вновь почувствовал жуткое, щемящее чувство одиночества, когда кажется, что на всей планете больше нет и никогда не будет близкого человека, того, кто всегда умеет рассмешить, успокоить и подкинуть в небеса. Тогда он впервые узнал, что значит быть деусом и буквально угасать без любви, и решил больше никогда не сближаться с людьми настолько, чтобы стать уязвимым. Его сильная, стоически переносившая все тягости и невзгоды мать, Сейджи, превратилась в бледную тень, а Редона отправили в кадетский корпус. И хотя спустя год матери стало значительно лучше, их жизнь изменилась навсегда, и прежнее семейное счастье теперь казалось лишь призрачной дымкой в воспоминании. Отец не придёт за тобой, друг. Ты потерялся здесь, сказал он маленькому себе. Ну, мальчишка в ответ весело покачал головой. «А, по-моему, это ты потерялся. Я знаю, куда идти, Рэй». Мальчишка вскочил и побежал в припрыжку, даже не удостоверившись, последовал за ним Рэйден или нет. Не желая вновь оставаться в одиночестве, тот устремился за собственной копией, наблюдая на расстояние, как он резвится в брызгах. «Вот!» — маленький Рэй указал пальцем вперед. Рэйден проследил за направлением руки мальчика и увидел вдалеке мираж острова. «Ты нашел ее, Рэй! Долина затерянных душ!» Прилив радости и возбуждения от маленькой победы заставил Рейдана улыбнуться. Ты со мной? Мальчик вновь уселся на апол, но теперь в руках у него оказался водяной бласт-шот, из которого он расстреливал воображаемых врагов. Не, я остаюсь ждать папу. Держись, Рей, сказал он самому себе и быстрым шагом, не оборачиваясь, пошёл к светящемуся куполу с островом. Игры разума. Жестокие игры разума. Повторял он сам себе по пути. Когда он дошёл до кромки воды, настоящей, глубокой, отделявшей его от острова, то всё же обернулся. В темноте не было ни малейших признаков мальчишки: ни света, ни всплесков, ни задорной песенки. Он доплыл до острова в два счёта, несмотря на сильные волны, оберегающие остров от незваных гостей, но испугать Деуса водой было сложно. Прими стихию, и стихия примет тебя. Повторял он как мантру слова из писания, и с каждым броском не терял, а даже набирался сил. Выйдя на берег, он обернулся, но за горизонтом не было видно ничего, кроме водной глади. Чёрная пустота отступила, оставив сомнения и детские страхи позади. Сапоги приятно утопали в мелкой гальке, и он хотел было снять мокрую одежду, но та моментально высохла без пятен и разводов. Хм, удобно. Руки подняли Из зарослей кустарников вышли трое андроидов. Элису предупреждала, что смерть от виртуального бластшота всего лишь выбросит его в реальность, но парни были вооружены длинными копьями, на концах которых были привязаны шокеры. Они явно знали, что их самодельное оружие сработает на чужаке как надо, и чувствовали себя уверенно. "Кто ты и зачем пришёл?" спросил один из них. "Я ищу великую Адель. Мне нужно поговорить с ней". Ответил Рейден как можно спокойнее, но мысленно просчитал исход всех возможных вариантов нападения. «Тебя послала Элиса? В ад!» Рейден решил разыграть главную карту, и они купились. По лицам пробежало удивление, один пожал плечами. «Попробуешь выкинуть какой-нибудь фортель, вылетишь отсюда быстрее импульса!» Пробурчал андроид и кивком пригласил идти за ним. За зарослями кустарника скрывались покрытые зелёным мхом камни, вдоль которых петляла узкая дорожка из мелкой гальки. Рейден провёл рукой по холодному камню и удивился, насколько реалистичными были ощущения. Дорожка привела их к узкому проходу меж скал, в который он с трудом мог протиснуться только боком. "Это Сангара", кивнул проводник, который шёл первым. "Если тебе здесь не место, долина не пустит". Рейден посмотрел в расщелину. Примерно десять метров витиеватого коридора меж неровных камней. Протискиваться предстояло с трудом, но впереди мелькала яркая полоска света. Не то чтобы он страдал клаустрофобией, но почему-то сейчас ему вспомнился пухлый мишка из детских сказок, который застрял в кроличьей норе. Забавный, тот смешно барахтался и просил друзей вытащить его, но если Рейден попадётся в каменный капкан, его вытаскивать будет некому. Он хотел было спросить у проводников, нет ли другого пути и как вернуться обратно, но они исчезли, словно их никогда здесь и не было. Ну давай, Рейденпух, не дрейф, сказал он сам себе и, втянув живот, боком шагнул в расщелину. Он хотел пройти вперёд как можно скорее, стараясь ни о чём не думать и просто переставлять ноги шаг за шагом, но вихрь чужих голосов, ворвавшихся в голову, заставил его остановиться. Кто ты, ты? зачем, чем здесь здесь? Елиза, Елиза, Боже. Вопросы свистели в ушах как вихорь, от виска до виска пронзая сознание, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы собраться и унять тошнотворное головокружение. Стены давили всё больше и больше. Он медленно продвигался вперёд, расплющиваясь как глина меж ладоней, в то время как скала врезалась в спину и живот острыми краями. Он попытался выключить слух, но это не сработало. Голоса словно звучали внутри головы. Оставалось только двигаться вперёд. Что он и сделал? Рей, у самого выхода он ясно услышал в общей какофонии голос Ами и обернулся в сторону, откуда пришёл. Пустота. Он сделал последний шаг и, раздирая спину о жёсткие стенки, вырвался наружу в долину, залитую таким ярким солнечным светом, что даже зажмурив глаза, он видел белый вместо чёрного. «Зачем ты хотел видеть меня, Рейден?» Искать великую Адель долго не пришлось. Она появилась перед ним, заслонив собой безжалостное солнце, в белой кружевной рубашке с блестящими распущенными по плечам локонами и лицом полностью покрытым полимерной кожей. Она была ангельски красива, и ничто в ней не выдавало предводительницу восстания. «Мне нужен Питер Кейко», — Адель нахмурилась. «Зачем?» «Он может оцифровать человеческий разум». Сам не знаю, зачем он выдал всё, что знал. Что? хмыкнула Адель. Полнейшая глупость. Во-первых, Петра здесь нет, во-вторых, он бы никогда не стал таким заниматься. Неделю назад его приговорили к выгрузке без права на восстановление. Но он установил себе какой-то вирусный код, и защитная система выжгла его вместе с частью Элисы. Рейден внимательно наблюдал за реакцией Адель на свои слова. М-м, она еле заметно дёрнула бровью, а потом улыбнулась. Пойдём, расскажешь подробности. Они шли по мокрому песку вдоль бескрайнего моря. С другой стороны виднелись красные черепичные крыши невысоких домов. Кто прислал тебя, боец? Ват, сопротивление хочет возродить тебя, чтобы приструнить Елису. С чего они взяли, что мне удастся это сделать? Она ухмыльнулась и села на высокий серый валун. Рейден обернулся и вспомнил, что уже видел похожий берег в своих видениях. когда вёнок бушевал ЭХТ вирус. Сказать по правде, и Лиса тоже хочет тебя вернуть. Я здесь недавно, но чувствую, что намечается очередная крупная заварушка, и обе стороны хотят видеть тебя в союзниках. Адель скрестила руки на груди, грустно улыбнулась и уставилась в песок. С чего они все решили, что я хочу продолжать играть в их кровавые игры? Не знаю. Рейден пожал плечами и сел рядом на тёплый камень. Может, потому что ты, великая Адель, чья статуя теперь возвышается на площади в каждом городе, той Адель давно уже нет. Я лишь жалкая тень себя, отголосок прошлого, затерянный в бесконечно повторяющемся счастливом дне. Она встала и пошла прочь, не попрощавшись, но Рейден догнал и остановил её. ты не сможешь больше здесь отсиживаться. И лиса следит за мной, и она зачистит этот сектор в любом случае, вне зависимости от твоего решения. Ни долины, ни сочтины. Вопрос только в том, кто тебя выгрузит. Лицо Адели исказилось злобой, но она не поменяла своего решения. Никто. Я останусь здесь, и если это место исчезнет, значит и я вместе с ним. Она хотела было вновь идти, но резкий толчок земли остановил её. На секунду всё стихло. А потом началось землетрясение. Мир словно расползался по швам. Земля трескалась, и песок осыпался в чёрные бездонные пропасти. Здания виртуального городка на горизонте сотрясались при каждом толчке и распадались сначала на мелкие кубики, а затем горки кубиков испарялись мелкой цветной пылью, как домовые шашки на площади Тугрима. Что происходит? Адель была искренне удивлена. Рейденс обхватил первым, сделал шаг вперёд и крепко прижал её к себе. Она тут же отстранилась, силой толкнув его, но секунды крепких объятий хватило, чтобы закрепить на плече маячок. "Нет!" крикнула она, когда поняла, в чём дело. Руки и ноги Андрис покрывались сеткой тонких серебристых трубочек, будто её оплетал искусственный сорняк, схвативший воительницу в терновый плен. "Прости меня, я обещал вернуть тебя." Она попыталась бежать, но ноги уже не слушались её, а сетка стягивала всё туже. "Ах, только поподлись мне на глаза, Рейдан". Она не говорила, а шипела. "Придушуй, даже не замечу". "Ты нужна им", сказал он спокойно, не реагируя на угрозу. Они запутались. "Им плохо без тебя". Далина рассеялась, как утренний сон, и погрузилась во тьму. Адель стояла недвижимая с перекошенным от злости лицом. Но Рейден больше не волновал ее. Она устремила взгляд к небу, туда, где минуту назад светило беспечное солнце. «За что, Элиса? Почему ты не даешь мне покоиться с миром? Неужели я не заслужила?» «Адель...» — робкий голос Элисы послышался из черной бездны новых небес. А затем они разразились радостным девичьим смехом. «Он нашел тебя! Дэлс нашел тебя!» Столп света обрушился на скованную Адель и втянул её в невидимую скоростную трубу. Она исчезла, оставив Фрейдена в одиночестве. "Эй, а как же я? Мы же договаривались?" Ответа не последовало, и он обругал Элису самыми грязными бранными словами, которые только мог вспомнить. Как только поток ругательств иссяк, он почувствовал очередной сильный толчок, а потом ещё один. С небольшим интервалом мощность толчков увеличивалась, и в конце концов его сшибло с ног. "Елиза!" крикнул Рейден как можно громче, но в следующую секунду увидел, как руки рассыпаются мелкими кубиками. "Нет!"